Контакт Капитан Летенцов не спал двое суток и чувствовал себя почти невменяемым. За несколько минут очень важного разговора он отрубился минимум четырежды, причем, кажется, даже не закрывая глаз. Просто исчезало сознание, а потом щелк включалось. Сидевший напротив человек продолжал говорить. Удивительно, думал Лесенцов, оказывается, можно спать с открытыми глазами. А как долго может продлиться такой сон? Напротив него находился полевой командир Разумный. Это была настоящая его фамилия, они виделись впервые. Звали Разумного Аркадием. Разумный идеально воспроизвел существовавший прежде исторический типаж. Он походил на очень хорошего учителя, к примеру, географии, который вдруг, когда начался сезонный апокалипсис, обнаружил в себе умение убивать. Убивать разумный старался за дело, и, в сущности, у него получалось. «Сейчас он закончит мысль, и я выпью», — решил Лесенцов и попытался сосредоточиться на звучавших словах, которые воспринимал как мышей в коробке. Надо было поднять хотя бы одну в руку и сжать. Он отчетливо видел эту коробку. Опустив глаза, на каждом лежало по незримому, никак не сползающему пятаку, Лесенцов заметил, что шевелит рукою, как бы ловя мышь. С трудом подняв глаза, пятаки оставались на веках, увидел, что Разумный смотрит ему на руку. «Контузия?» — спросил Разумный, безо всякого участия, просто желая получить подтверждение очевидному. «Я выпью. Выпьешь со мной?» — спросил Лесенцов, вдруг перейдя на «ты». Разумный быстро и наискосок смерил Лесенцова глазами, словно перечеркивая его. «Нет, не буду». «А я выпью», — повторил Лесенцов равнодушно. Он открыл сейф. Сейф он держал в штабе ради денег, чтобы не носить их в карманах и не прятать в ящике стола, закрывавшегося на нелепый ключик, который мог потеряться даже в ладони Лесенцова. Но денег в сейфе почти не было, смятая стопка пятисоток, посреди которой вывороченная мешалась 50-рублевая купюра. Зато в сейфе хранились фляжки самопального коньяка, сразу три. Лесенцов извлек одну, потряс, она была пуста, вторая тоже. Третья, заполненная более чем наполовину, многообещающих хлюпнула. Разумный смотрел в сторону, хотя все видел. «Думает, что я алкоголик», — констатировал Лесенцов. Еще в сейфе были рюмки, штук шесть, а в углу мерцал пистолет, Стечкин. У Лесенцова в кубуре уже имелся ТТ, но он подумывал, что носить два пистолета вовсе не глупо, а нормально. Единственное, что его останавливало, косые и иронические взгляды других полевых командиров. Хотя с каждым днем это обстоятельство волновало Лесенцова все меньше. Следя за тем, чтобы не дрожала рука, он налил себе полную рюмку и, удовлетворенный безупречным результатом, в последний миг все-таки расплескал по столу розоватый пахучий напиток. Закусить было нечем. Зато в электрическом чайнике, стоявшем в углу кабинета, оставалась вода. Лесенцов с трудом поднялся. Наполнил кружку, вернулся к столу, но садиться не стал. Стоя, выпил рюмку коньяка и запил водой, слыша собственные глотки. «Не хватает сил». — спросил он разумного. — Нет, — ответил разумный, по-прежнему глядя в сторону, словно Лесенцов при нем переодевался. — Да пошел ты, — подумал Лесенцов и налил еще рюмку коньяка. Он почувствовал, что просыпается. Бодрость, возвращавшаяся к нему, была забурелой, лесной. Он напоминал себе вывороченное корневище, еще сырое от подземной влаги, по-прежнему сильное и желающее жить, хотя вокруг уже разверзлась земля, а черви жмурились и дурели на солнце. Разумный, в отличие от Лисенцова, был местным, донбасским. В силу этого он имел какие-то путанные, но разветвленные связи с украинской стороной. Десятки, если не сотни знакомых, в том числе среди тех, кто сейчас держал фронт и работал в тыловых, преданных фронту службах. «Они готовы меняться. Они готовы торговать. У них есть далеко не все, конечно, но кое-что есть», — повторял Разумный. «Гранаты есть, к рпг — вдруг спросил Лисенцов. На самом деле, ему нужно было очень много, но про гранаты его спрашивал в коридоре полчаса назад командир роты. «Есть», — чуть скривившись, сказал разумный. Лесенцов знал, что существует подобная торговля, но сам ни в чем подобном не участвовал и до сих пор не мог всерьез поверить, что такое возможно. Он грузно вернулся в свое кресло. «Слушай», — сказал Лесенцов, с удовольствием закуривая и разыскивая по-прежнему тяжелыми, но повеселевшими глазами пепельницу. Разумный пепельницу видел, она стояла неподалеку от его локтя. Он сам ее и отодвинул пять минут назад, потому что была полна и пахла. Однако помогать Лисенцову не стал, просто отстранился, чтобы тот забрал сам. Лисенцов все это понял и забрал, и вытряхнул пепельницу в ведро, полное всякой скомканной дрянью, но в основном сигаретными бычками. — Это же надо, сколько мы курим, — подумал Лисенцов. — Килограмма табака пережигаем. — Вопрос нас задам. — продолжил лисенцов чуть двигая пепельницей по столу. — А вот эти люди, которые торгуют с тобой, они что, болеют за нас? — Нет. Думаю, нет, — сказал Разумный. — А чего? — Предатели, — спросил Лесенцов, чувствуя, что язык его не вполне справляется с некоторыми буквами, то ли с «р», то ли с «л». — Нет. Хохлы. Разумный впервые за весь разговор почти улыбнулся. Даже не одной половины рта, а самыми краями губы и мельчайшей судорогой левой щеки. Лесенцов махнул головой в знак понимания, хотя ничего не понял, и налил себе третью стопку. «Попробую дотянуть до обеда», — решил он. «По крайней мере, надо завершить этот разговор». Разумно предлагал Лесенцову посредничество в обменных операциях или закупках необходимого вооружения на той стороне. Возможно, он хотел выловить свою выгоду на обмене, но Лесенцова это не волновало. Почему бы и нет, в конце концов? Взамен Разумный хотел, чтобы Лесенцов со своими ребятами перекусил на западе трассу, закрыв кольцо Добробат, блокированный Разумным с юга. Впервые это предложение прозвучало сегодня с утра. Лесенцов с Разумным, не слишком таясь, говорили по мобильной связи. Лесенцов прямо ответил, нет возможностей. «Перегони ко мне своих людей и технику, пусть берут, мы поддержим», добавил Лесенцов, заранее зная, что Разумный откажется. «У меня нет такого количества бойцов». Сказал разумный. Никакого количества свободных бойцов нет. У меня личная охрана в разведку ходит. А мне нечем правосеков сквернуть ответил по мобильному лесенцов. Продай мне 120-й, а лучше три. Продам, вдруг ответил разумный. Ага, и девку. Сказал лесенцов, хотя денег у него ни на минометы, ни на Д тридцатую, 122-миллиметровую гаубицу, которую здесь прозвали девкой, не было. — Не обещаю, но попробовать можно, — сказал Разумный. — Я заеду. Если бы Лесенцов не хотел так сильно спать, он бы рассердился на себя, что затеял пустые переговоры. Разумный был многократно известнее Лесенцова, его уважали, как мало кого из числа полевых командиров. Визит Разумного совсем недавно мог бы Лесенцову польстить, но сегодня об этом речи не шло. Он сорвал с места серьезного человека, не имея никаких возможностей для соответствия его надеждам. Какие закупки? На оставшиеся в сейфе деньги едва ли возможно было купить три палки колбасы. Однако бессонные ночи сделали Лисенцова бесстыдным, и он не слишком раскаивался. Скорее наоборот. «Они ко всем северянам так относятся, с усталым раздражением», — думал Лисенцов. «Большая Россия, в ней много денег. Сейчас я скатаюсь за ленточку и привезу чемодан наличке. Как же?» У Лисенцова застрекотал мобильный. Гримасничая, вместо того, чтобы извиниться за прерванный разговор, он извлек телефон из нагрудного кармана. Номер был российским, неопределившимся, с четырьмя одинаковыми цифрами на конце. Только это и побудило Лисенцова нажать прием. «Здравия желаю, с вами говорит Костылин», — прозвучало в трубке. «Вы комбат Лисенцов, верно?» Голос был четкий и командный. «Не как конторский, подумал Лисенцов. «Или федералы решили познакомиться?» «Так точно», — ответил он и, за невозможностью приосаниться, вытянул ноги в струну. Как бы исполнил команду смирно, продолжая полу лежать на стуле. Есть срочная тема для разговора. Я в Ростове. Предлагаю встретиться. Когда сможете подъехать? В Ростов? Спросил Лесенцов почти огорченно. В дороге толком поспать не удастся, а до Ростова и обратно полдня. К тому же надо будет таможню переходить и с погранцами разговаривать. Нет, я готов встретиться на вашей стороне. Сегодня сможете? Да, смогу. Они определили таможню, близ которой спустя два часа увидятся. Место перехода самого высокого руководства. Лесенцов до нынешнего дня в такие места даже не совался. Уже пора было собираться. Лесенцов безжалостно набрал разумному о том, что к завтрашнему дню найдет денег, и тут же наскоро составил список необходимого. Когда писал, заметил, что буквы и цифры едва не разбегаются из-под руки. К и я заставили задуматься, в правильную ли сторону выставляют они свои танцевальные ножки. Когда начал выводить трансмиссия на БМП... В конец запутался с количеством «С» и залип. Перечитав, понял, что во втором случае вывел три «С» подряд. Разумный прибыл на двух джипах. Его сопровождало восемь человек натуральных костоломов. Проводив его, Лесенцов тут же крикнул свою карету. «Так безапелляционно сорвать меня с места мог только кто-нибудь не меньше полковника ГРУ», размышлял Лесенцов, садясь в простреленный не менее дюжины раз козелок. Только голос молодой для полковника. На ноль. — сказал Лисенцов водителю. — Знаешь такой переход? И он назвал закрытую для простых смертных таможню. — Как же, как же! — ответил водитель и улыбнулся. Ему польстило, что Лисенцов приобрел в статусе. Водитель давно был уверен, что их комбат достоин куда большего. Позади уселся охранник. Позывной Скрип — национальный сказах. Вид у Скрипа всегда был такой, словно он только что узнал одну отличную историю, но пока комбат не поинтересуется сам, готов помолчать. «Да, это трудно, да, история могла бы поднять здесь настроение всем», выказывал весь вид Скрипа. «Но я стерплю, я умею, когда надо, я же степной человек, мы молчаливый народ». В эту ночь комбат впервые за минувший месяц отпустил Скрипа к подруге, а сам заехал на передок, где их, как начали в полночь меситься всего подряд, так до и не успокоились. И то, что обошлось двумя трехсотами, это, конечно, не просто удача, а очередное, явленное маловером чудо. Козелок бодро выкатился за открытый шлагбаум. Лесенцова, безуспешно пытавшегося хоть на полминуты прижать ошалелую голову к стеклу, вдруг осенило. «Так это ж тот самый Костылин». Ему Костылин звонил. «Никакой не полковник ГРО, а бывший харьковский активист. Можно ж было даже по голосу узнать». «Скрип!» — позвал Лесенцов. «Тут комбат!» — ответил Скрип, и, не переставая смотреть в окно, придвинулся ближе, чтобы лучше слышать. После контузии со слухом у него были проблемы. «Ты помнишь Костылина?» «Из Харькова?» — весело спросил Скрип. «У него и про Костылина была явно припасена замечательная история. Еще бы! Такие рамсы раскидывал поначалу! А где он теперь?» «Вот узнаем сейчас», — сказал Лесенцов. Скрип кивнул, хотя пока ничего не понял. Звезда Костылина взошла вскоре после того, как на Киевских площадях начались массовые гуляния, плавно перешедшие в драки с полицией, крушение памятников, похоронные процессии и прочие сопутствующие революционным событиям мероприятия. С группой своих ребят Костылин добрался до Майдана, имея цель запугать митингующих, но сразу понял, что переоценил собственные силы и был вынужден отступить. В ночи, прикинувшись медбратом, сопровождающим группу коллег, Костылин со своей группой выехал прочь. Зато в родном Харькове Костылин развернулся. И за дня в день он выступал на площадях, взывая и кляня. В нем был напор. Костылин казался убедительным. Лесенцов помнил, как и сам он, сидя в ту зиму перед ноутбуком, болезненно очаровался, увидев круглое малороссийское лицо Костылина, записанное и уже воспроизведенное 2 миллиона раз. 119 тысяч отметок нравится, 74 тысячи отметок не нравится. В аккаунтах, ставивших дизлайки, Винница, Берлин, Тель-Авив, Львов, но чаще всего Киев. Вокруг Костылина на видео закипала толпа сторонников. В непосредственной близости были видны три подслеповатых старика и четыре сердобольные матери. Старики, раскрыв без губы рты, в ответ на речи Костылина качали головами, не попадая друг с другом в такт. Матери смотрели огромными, как русское поле, глазами. Костылин выглядел, будто единственный их сын и последняя надежда на возвращение Красного Советского Знамени, Крестного, Православного Знамени непокорных кудрей Пушкина, перелетных бровей Брежнева, русского букваря. Едва ли Лесенцова тронули собственной речи Костылина про петлюровскую мразь и неразумное украинское еврейство из числа интеллигенции, откровенно поставившее на негодяев и людоедов. Эту тему Костылин неизменно проводил отдельной строкой. Нет, Лесенцова в самое сердце сразили смотревшие на Костылина люди. Воспечеленных красными, рыжими прожилками стариковских лицах Он узнал своих, уже сошедших на два метра вглубь, поближе к старшим товарищам дедов. Они были расписаны теми же прожилками, как будто кричали, надрываясь, «Ура!» не только четыре года войны, но и еще сорок лет после, и порвали все капилляры. В матерях с огромными глазами Лесенцов увидел свою мать, так мало понимавшую на свете, но никогда бы не отпустившую свое дитя ни на какую войну, кроме святой и неминуемой. Костылин стоял посреди этих людей, как осиянный. Могло бы показаться, что от него исходит свет, но свет шел от тех, кто его окружал. Пусть слабый, как у больничной лампы, на столе задремавшей дежурной медсестры, но все-таки теплый. Лесенцов вырос под таким светом. Он не мог предать это тепло. — В Москве, наверное, сейчас, — сказал скрип негромко, пытаясь заглянуть в лицо Лесенцову. — Из Харькова он пропал уже к марту. Никто его там после первых митингов и не видел. Я туда заезжал за неделю до того, как Киев подогнал войска, а Костылина на тот момент след простыл. Лесенцов хотел что-нибудь ответить скрипу, но совершенно обессилил. Каждые 3-4 секунды голова Лесенцова съезжала по стеклу, он спохватывался, что валится вниз, просыпался, откидывался назад и тут же засыпал, чувствуя виском холод окна. Водитель, чтобы позволить комбату поспать хотя бы минут 10, остановил уазик, не глуша мотор. В тот же миг Лесенцов строго сказал, не открывая глаз. «Чего встал? Опоздаем, вперед!» Метрах в тридцати от таможни стояла только одна с российскими номерами дорогая иномарка. За рулем иномарки сидел неразличимый человек. УАЗ припарковался на другой стороне дороги, метрах в пятнадцати. Чтобы сидящий в иномарке водитель видел выходящего Лесенцова. Тот щедро распахнул дверь у Азика и яростно подвигал бровями, возвращая себя в сознание. В ответ на вопрос скрипа «Комбат с тобой?» ответил «Посиди, пожалуйста, не светись», и, переступая через канавы и выбои на проселочной дороге, прямо пошел к иномарке. Костылин приспустил стекло и взмахом руки поприветствовал Лесенцова, как бы говоря «Да, это я, вы угадали, жду». Прежде чем сесть в иномарку, Лесенцов, держась за ручку двери, оббил берцы друг от друга. «В грязной обуви ходишь», — подумал брезгливо. «Еще ночь не поспишь а ссать в штаны начнешь». «Да ладно, брат, ерунда, садись!» сказал Костылин, хотя Лесенцов и так уже, открыв пассажирскую дверь справа, садился. Он терпеть не мог, когда незнакомые гражданские люди называли его братом и сразу переходили на «ты», хотя сам с утра сразу же начал «тыкать» разумному. Лесенцов не слишком любил фантазировать и, пожалуй, был лишен какого бы то ни было пафоса по поводу своей донбасской службы. Но все равно успел представить воочию, что уже завтра Костылин как бы в проброс обронит столичной компании. «Да, я только с Донбасса. Что там? Тяжело там». «С Лесенцовым виделся?» «Да, с тем самым». «Тьфу!» — тут же сказал себе Лесенцов. «Какой ты мелочный становишься». Лесенцов бесстрастно знал, он воюет, потому что ему нравится воевать. А кто не воюет, им воевать не нравится. Но от этого они не становятся хуже Лесенцова. В машине Костылина пахло одеколоном. «Что у нас на фронте?» — спросил Костылин. «На фронте», — мысленно повторил Лесенцов. «Облизывая сухие губы. У нас». «С переменным», — ответил он. «Мы знаем, что в твоем батальоне нехватка и БК, и техники, и личного состава. И профессиональных кадров», — сказал Костылин. «Есть желание помочь». «Хм», — сказал Лисенцов, и весь выпрямив спину, подобрался. В лицо Костылину с такого малого расстояния ему было не слишком удобно смотреть, поэтому Лисенцов разглядывал руку Костылина, лежавшую на руле. Мягко отсвечивал перстень с небольшим камнем, украшавший короткий костылинский мизинец. «Ходят слухи, что на территории можно приобрести очень многое, вплоть до бронетехники», — сказал Костылин. «Но нам, конечно, не хотелось бы, чтобы вы закупались у других подразделений ополчения». Лисенцов даже не удивился поразительному совпадению, когда разговор с Разумным, случившийся только что, тут же получил свое продолжение. На этой войне, давно заметил Лесенцов, события либо неслись с огромной скоростью, поражая обилием почти уже назойливых созвучий и рифм, либо намертво стопорились и не двигались вовсе. — Есть у кого, помимо ополченцев, закупиться? — ответил Лесенцов, старательно проговаривая каждое слово. Он вдруг понял, что привнесенный им букет — бессонницы, сигарет, въевшийся в форму грязи, паров перебродившего коньяка — уже перебил в салоне все иные запахи. Лесенцов разыскал глазами нужную кнопку и тут же, понимая, что палец, в два нажатия опустил стекло. — Я привез некоторую сумму денег, — сказал Костылин и, подняв крышку подлокотника, достал крепко спеленутую пачку. — Здесь 25 тысяч долларов. Но есть просьба. — Слушаю, — сказал Лесенцов, стекленнее от удивления. — Насколько известно, ваше подразделение пытается сейчас перерезать трассу, чтобы окончательно блокировать один населенный пункт. Как он называется? Лесенцов назвал. Да, он самый. Просьба, используя полученные средства, взять трассу, а следом и населенный пункт в кратчайшие сроки. Силами одного подразделения это невозможно, мягко сказал Лесенцов. Конечно же, разумные вас поддержат и выполнят свою часть работы. Сможете? Костылин все еще держал в руке пачку денег, не передавая ее лисенцову «Мне нужно оставить какие-то расписки или что?» Спросил Лесенцов, не отвечая на вопрос. «Нет, никаких расписок». Костелин улыбнулся. «Просто наш договор. Мы ведь договорились. Времени недели. Лесенцову пора уже было дать четкий ответ, но странным образом он чувствовал себя так, будто собирался совершить что-то дурное. «А чего дурного?» — спросил он себя сам. «Деньги нужны? Нужны. Поселок этот злосчастный надо брать? Надо. Вот бери». «Сначала деньги, потом поселок». «Мы сделаем все возможное», — сказал Лесенцов и взялся за конверт. «Неделя», — повторил Костылин, чуть придерживая деньги, «и огромная просьба. О нашей встрече никому, вообще никому и никогда, даже после того, как войдем в Киев». «Неделя», — повторил Лесенцов и забрал конверт. Возвращаясь обратно и проезжая на аварийках ближайший блокпост ополчения, Лесенцов столкнулся с двумя внедорожниками Разумного, ехавшими навстречу. «О, наши гости!» Первым еще издалека приметил джип и водитель Лесенцова. «Никак, туда же едут?» «Точняк, Разумный!» — оживился скрип на задних сиденьях. «Они ведь нас не узнают?» «Откуда?» — засмеялся водитель. «Мы-то в транспорт видели. они даже не догадываются, что наш комбат до сих пор на УАЗике катается». Водитель, конечно же, мечтал о том, чтобы починили, наконец, покореженный поджар Лесенцова, на котором он приехал из России, или отжали бы по случаю что-нибудь подобное, а то как-то неавторитетно получается. — Здесь все обо всем знают, — сказал Лесенцов и, тем не менее, надвинул шапочку на самые глаза и спрятал в пахучей своей форме подбородок. Стоило бы осмыслить, откуда Костылин взял такие деньги, и главное, чем для Лесенцова может обернуться получение подобных подношений, особенно в случае неисполнения взятых обязательств. Но Лесенцов был не в силах думать о чем-то подобном. Где взял деньги Костылин? Где? Понятно где. Где-то в России. А риски? Как их просчитывать, если имеешь привычно высокие шансы быть убитым в любой ближайший день, включая сегодняшний? Вернувшись на базу, Лесенцов проспал три часа. Поднявшись в шестнадцать первые три минуты чувствовал себя словно бы с чудовищного похмелья. Но, махнув кружку кофе и выкурив сигарету, понемногу ощутил привычную бодрость и готовность к неслыханным свершениям. Закрепляя результат, он, раздевшись по пояс, умывался 15 минут и получил от этого зверское удовольствие. Потом вспомнил, что не пересчитал деньги и поспешил к своему кое-как повешенному на стол кителю. Красивые стопки долларов Лесенцов разложил на столе и некоторое время любовался на них, с философским видом выкурив еще две сигареты. Собрав и заново спеленав деньги, Лесенцов набрал разумного. Он едва помнил, что с утра накатал разумному на листке и несколько опасался, что тот уже заказал по списку, возможно, не самое обязательное, в то время как на самое нужное денег не достанет. Разумный отозвался в телефоне хорошо поставленным голосом. «Сам заеду, теперь моя очередь». — сказал Лисенцов. — Жду, — ответил Разумный. Прямое расстояние было минимальным, но пришлось покружить, чтобы не выкатиться на украинские позиции. Штаб Разумного находился в здании городской администрации. На входе в кабинет своего командира охрана Разумного тактично, но непреклонно сказала Лисенцову. — Оставьте оружие здесь, капитан. — Аркадий, я сейчас уеду! — крикнул Лесенцов куда-то через голову охраны, в крепко затворенные обитые кожей двери кабинета Разумного. Они открылись почти сразу же, будто Разумный стоял подле. Охранники Разумного оглянулись на своего командира. — Запускайте, чего вы? — сказал Разумный, улыбаясь. — Они же ж нас с оружием запускали. Улыбка Разумного была приятной и зубы хорошими, белыми. На передаваемые деньги, сияющие хрусткой свежестью купюры, Разумный взглянул чуть озадаченно хмурясь, будто встречал те же рисунки совсем недавно. Спустя четыре дня Лесенцов потерял двух человек двухсотыми и семь трехсотыми, но так и не смог взять под контроль трассу. На пятый день полченцы Разумного атаковали автобусную станцию на окраине блокированного населенного пункта, устроив много шума. Армейцы в ИСУ неожиданно приняли решение отступить. Столько, что приобретенные рапиры, бойцы Лесенцова подбили два, один за другим БТРа, и несколько легковых автомобилей, полных вооруженных людей. Украинской армии пришлось уходить степью. Рапира била по отступающим осколочно-фугасными. Отойдя, они смогли дать ответку по ополченцам. Наводчику Рапира осколок залетел под самый подбородок и прошел через всю голову. «Минометы 700 метров!» – орал Лисенцов срывая голос. Минометчиков согнали стрелковым огнем и на отходе накрыли из АГС. Слушая хлопки разрывающихся вогов, Лесенцов смотрел, как перевязывают наводчика. Раненый умер, едва закончилась перевязка. Лесенцов некоторое время разглядывал его, прогоняя от себя нелепую мысль, что и этот мертвый человек тоже был продан им. Он никого никому не продавал. Он делал сегодня ровно то же самое, что вчера и позавчера. Зашедшая в населенный пункт на зачистку рота Лесенцова столкнулась с людьми разумного. Не разобравшись, минут 30 ополченцы перестреливались друг с другом и чудом никого не загубили. Заехав в освобожденное селение, Лесенцов обнаружил лежащую посреди улицы скульптуру Ленина, побитую с отсутствующей рукой и сбитой вместе с половиной черепа кепкой. Спустя еще час местные рассказали ему, что первым делом, войдя в город, бойцы Добробата свалили скульптуру с постамента, привязали тросом к БТРу и некоторое время катали туда-сюда, пока трос не порвался. Еще через две недели Лесенцов узнал о пропаже соседского полевого командира. Они пересекались пару раз, никакого мнения о нем у Лесенцова не сложилось. Тот именовал себя комбатом, но в подчинении едва ли имел роту не весь чем вооруженных бродяг, славных по большей части своим мародерством и пьянством. Слухи о причинах пропажи командира принес, как водится, скрип. «Комбат, прикинь, этот черт в Латинскую Америку улетел!» Лесенцов отмахнулся. Опять по украинским новостным лентам лазил. Я тоже сорок раз уже улетал. Все никак не долечу. Вскоре одиннадцать ополченцев из отряда пропавшего командира явились к Лесенцову. Добирались, как позже выяснилось, своим ходом, где на попутках, где пешком, несколько километров на рейсовом, еще ходившем по неведомому графику автобусе. За проезд не расплатились. Их остановили на КПП. Дежурный связался с Лесенцовым. Тот привычно разрешил запустить гостей во всеоружии. Он как раз был в спортзале, который решил временно приспособить под хозяйственный склад. Пришедшие имели вид аховый и голодный. «Возьму, но пойдете в разные роты», — с некоторой рони, оглядев явившихся, сообщил Лисенцов. «Не согласны», — отрезал один из них, бородатый в бандане. «Мы вместе с первых дней». «С первых дней творения», — подумал Лисенцов, но вслух этого не произнес. «Вместе пойдете сейчас на подвал», — сказал он ровным голосом. Те переглянулись, и один из них скупым движением огладил свой автомат. Скрип сидел в углу спортзала и смотрел на происходящее со степной задумчивостью. — А чего картошка тут делает? — спросил Лесенцов у зампотыла. — Это же картошка, — сказал он, склонившись к мешку. — Мешок картошки. Снова обернулся к пришедшим и, словно в ответ на оглаживание одним из гостей автомата, предложил. Да — Да-да, давайте здесь перестрелку устроим. «С боями отойдете, закрепитесь на Терриконе, вызовите подкрепление, все как учили». И вдруг повысил голос. «Итак, либо распределяйтесь в разные роты, и то лишь после проверки, либо двигайте дальше». И снова нормальным тоном. «А что с командиром-то? ДРГ?» Пришедшие помялись, но не ответили. Вечером скрип доложил, что возле кабинета уже час, как ждет тот самый из новопришлых, Борода. «Пусти», — велел Лесенцов. Он заранее знал, что Бородатый явился с просьбой сохранить ему звание, капитанское, и должность. Бородатый был уже без бандана, и буйные волосы его, недавно вымытые, кудрявились. «А какая должность была?» — спросил Лесенцов просто забаву ради. «Командир взвода», — ответил Борода. «Но на самом деле я рот и командовал». «И звание тебе и должность сохранить», — повторил задумчиво Лесенцов. «А ты мне чего?» «Не понял». Сказал борода, тряхнув головой, словно ему на волосы упал крупный лист. Звание носи, сказал наконец всерьез Лесенцов. Но служить будешь на рядовой должности. Как же рядовой, капитан, не согласился борода. Мне тут полковники ходят в рядовых, и ничего, сказал Лесенцов. Командир, ваш думаю, генерал-майором уже был не меньше. Нет, как раз полковник. Ну, поинтересовался Лесенцов. И куда он делся, целый полковник? «Вы его одного, что ли, отпускали гулять?» Подумав, Борода рассказал, что несколько дней назад ездил с командиром к таможне на переговоры. Командир с кем-то уединился в салоне тонированной иномарки. Лесенцов с трудом задавил мальчишеское желание тут же назвать ее моделью гос госномер, однако Борода сам их немедленно сообщил, правда, ошибившись в одной букве. «Командир развеселился, вечером вручил мне наградное оружие и 300 долларов», — бесхитростно рассказал Борода. Ночью уехал». Все знали, что у него невеста, он к ней катается, но он не вернулся. С утра начали ему звонить, я к той бабе. Оказывается, она сама его ищет. Не знаю, что меня торкнуло, но я на таможен, у меня там двоюродный брат служит. Брат говорит, так ночью перешел ваш командир. Борода смотрел на Лисенцова по-детски озадаченно. «Побел и не прячь, и взял и выехал», — сказал Борода. «Думаю, северяне начали запугивать самых дельных командиров. Готовятся сдавать нас. Что скажешь, комбат?» «Ничего я тебе не скажу, душа моя», — подумал Лисенцов. «Деньги нужны, деньги ужасно нужны, война — это деньги. Но такие вещи они развращают, как-то по-другому надо было делать», — думал Лисенцов. Изначально ведь народ собрался воевать за так. Безусы и школьники шли на смерть, шахтеры вооружались раскопанными в огородах, запрятанным еще с большой войны трофейным оружием. деды и бабки тащили на позиции молоко в крынках, хлеб, сало, соленья. Старшеклассницы указывали потерявшимся ополченцам «Девонька, милая, где наши тайные тропинки?» За бандеровский флаг вдрызг били головы, на российский триколор молились. Красный флаг обматывали, как в советских книжках вокруг тела. Ополченские командиры один за другим будто бы являлись из глубин местных рек, как прождавшие годы и столетия в ожидании своего часа. Обрывки ничем не примечательных, а то и сомнительных биографий этих командиров с трудом возможно было подшить к вихревому ослепительному окружению ангелов над их обреченными головами. И тут конверт, а то и целая сумка с ядовитой зеленью. Зелень разъедает любое железо. Сразу возникают вопросы, а может мне не додали? А может меня выбрали крайним, и я за эту сумку людей загублю? Своих веселых, ставших родными бойцов. Вчера еще губил за так и сам умирал бесплатно. Особенно Лесенцова мучило, что он не доложился тому, кого сам едва ли не с первых дней появления на Донбассе называл командиром. Сейчас тот занимал должность военного коменданта столицы Народной Республики, но все шло к тому, что армия, все раскромсанные, диковатые, самовольные бригады, отряды и полки уйдут под его командование, а заодно и республика целиком, потому что руководить ей может только главнокомандующий. У Лисенцова имелся прежний мобильный номер командира, но с какого-то момента телефон всегда был отключен. Подумав еще несколько дней, Лисенцов решился и позвонил приближенным командира, из тех, кого знал еще по первым весенним дням, когда все только начиналось. Один сразу отрезал. Командир занят, командир не принимает, разговаривать не будет. Лисенцов, не прощаясь, отключился и тут же набрал другой номер. Ему ответили шепотом. «Не могу сейчас говорить, перезвони, братка» но Лесенцов где-то там, совсем неподалеку, услышал неподражаемый смех командира и вдруг почти закричал «Э, хорош, не отключайся! Вот, молодец! Теперь подойди к командиру и скажи одну, всего одну фразу!» «Какую?» нехотя ответили ему «Подойди, подошел? Скажи!» Лисенцов звонит! Давай!» Через несколько секунд хохочущий голос командира будто бы откуда-то сверху обрушился в трубку, заставив и Лисенцова улыбнуться. Хотя здесь никто его улыбки видеть не мог. «Брат!» — смеялся командир. «Ну ты там с срапиры начудил! Мне видео прислали! Мять колотить! Красота! Я тебя к награде представил!» «Мне не сказали, командир!» Успел вставить Лесенцов. «Как не сказали?» — возмутился командир, но в голосе по-прежнему слышалась радость. «Дуй ко мне сюда! Гостей с Москвы провожаем! За сорок минут успеешь?» «Так точно, командир!» Лесенцов отключился. «Скрип!» Зарал он спустя секунду так, словно пролил кипяток на голые ноги. Скрип едва не вышиб дверь. Я напугался комбат!» — хохотнул Скрип, разглядев очень довольного Лесенцова. «Думал, все, диверсанты в кабинете! Выезжаем! В Латинскую Америку!» Дома у командира за большим банным столом сидело человек двенадцать. Судя по лицам, ни одного гражданского среди них не было. Только двоих Лесенцов знал лично, и не сказать, что войдя, почувствовал себя непринужденно. Но командир обнял его настолько крепко, тут же поднеся полную рюмку, что Лесенцова сразу же попустила. Где-то в глубинах помещения, невидимой за пальмами в катках, орал попугай, возбужденный обилием людей. — Ё-моё, Петя! Давай я скажу, потом ты! — смеялся командир. Попугай он назвал Петей по имени нового украинского президента. — Давай, брат! Командир нашел себе рюмку и твердо чокнулся с Лесенцовым. К нему тут же подошел человек из охраны, тот самый, что связал командира с Лесенцовым, и попросил выслушать кого-то, явившегося с донесением. Командир махнул рюмку и, не закусывая, отошел. Лесенцов выпил и начал осматриваться. Кто-то уходил в парилку, кто-то возвращался. Судя по говору, гости были местные, но сразу выделялась пара северян, крупнотелых и борзых по своим повадкам. Однако, когда командир вернулся, стало видно, что и они тоже выказывают ему безусловное И подчеркнутое уважение. Командир умел себя поставить. Его старшинство было очевидно всем присутствующим. Стоя посреди помещения в тельняшке и штанах от горки, командир продолжил рассказ, начатый еще до появления Лесенцова. «Позавчера мы почувствовали всю, блядь, мощь украинской армии. Долбили нам из всего, что у них было. Но что это за херня, которая взорвалась где-то в пяти метрах над землей, а воронка метр три глубиной, мы так и не поняли. Сразу танк начал гореть, мать их». Лесенцов в очередной раз заметил, что командир умеет быть одновременно и веселым, и до белого коленя злым. Это сочетание делало его красивым. То, что он позволил себе сегодня пьянку в бане, именно в его случае не означало вообще ничего. Лесенцов уже знал, что проводив пьяных в хлам гостей, командир почти наверняка поднимет охрану и рванет туда, где сейчас хуже и нервознее всего, хотя по должности уже не обязан был этого делать. Лесенцов командиру верил безусловно, и по первому зову пошел бы с ним в последнюю атаку. Но чем больше в этот вечер Лесенцов пил, тем сильнее чувствовал стыд за эти злосчастные 25 штук зелени, хотя и рубля на себя из них не потратил. Надо было срочно поговорить с командиром один на один. Лесенцов несколько раз со значением ловил взгляд командира. Тот тряс мокрой головой. «Помню, помню». Улучив минуту, командир, наконец, отвел Лисенцова в сторону, куда-то за пальмы, где невидимый продолжал надрываться попугай. За ними, шлепая босыми ногами, поплелся следом северянин, но командир добродушно отмахнулся. — За стол, за стол, там раков принесли. Минуту с братом поговорить. И, уже оборачиваясь к Лисенцову, ласково спросил. — Чего там у тебя? Лисенцов выдохнул и в минуту все выложил. Некоторое время командир стоял молча. По мокрым и распаренным щекам его расползлись белые пятна. Вдруг стало заметно, что он совершенно протрезвел. — Вот же тварь! — сказал командир наконец. Взяв Лесенцова за локоть, он отвел его еще дальше в сторону. — Видел гостей? У нас месяц назад был с ними разговор по телефону. Командир смотрел Лесенцова в глаза. — Говорят мне, так, мол, и так, что хотите, делайте, а берите этот кусок границы под контроль. — Подъехал Костылин, прямо сюда, ко мне домой. Баню ему натопил, посидели, с ним потрепались, передал мне сумку. Я пересчитал, когда он уехал. Ну, не густо для такой задачи. Ну, ты знаешь, я на свои воюю». Мы завели караван оружие, кусок границы взяли, справились. Неделю назад опять костылин. Снова сумка. Потом звонок по спецсвязи. «Погранзаставу берите, очень нужна». Я отвечаю, не знаю, ваши это деньги или нет, но мне и десяти таких сумок не хватит оружиться. У меня один танк. Камнями мне? ВСУ забрасывать, что ли?» Забирайте, говорю, свою сумку обратно, мы сами справимся потихоньку, но точно не за неделю. Теперь вот гости лично явились. Сколько вам передавали, спрашивают. Называю сумму. Этот вон видел, который подходил, рот раскрыл. Как, бля? Я еще раз повторяю сумму. До сих пор отпаиваю его, сам видишь. Короче, Костылин, каждую сумку делит чуть ли не наполовину. Одну половину себе, другую нам. И что с ним за это сделать теперь? 25, говоришь, тебе дал? Думаю, там 50 было. Командир молча докурил сигарету. «Ты понимаешь, он ведь первым был», — сказал командир, будто сдерживая тик щеки. «Я на него, глядя, собрался и бросив все, рванул в Киев, Майдан разгонять. У меня там первые люди погибли. У разумного Аркаши спрашивал, а он как начал воевать, и у него такая же история. Костылина наслушался. Здесь ведь у многих отсчет с него шел. И половина из них в земле уже. Брат, как так?» В отпуск Лесенцов собрался, отслужив без недели год. Было бы проще с Ростова улететь на самолете, но ему, соскучившемуся, хотелось посмотреть на свое необъятное отечество. К тому же, наконец, реанимировали его неоднократно раненый на этой войне поджара. Он выехал с утра, в девять уже прошел таможню и, необычайно воодушевленный, погнал дальше. Ростовская трасса сама летела как стрела, и Лесенцов лишь поспевал за ней. Случилось несколько отрезков, где велись ремонтные работы. Там автомобили, поерзов выстраивались друг за другом. Фуры, особенно если по три подряд, усложняли обгон. Но Лесенцов, на которого в минувший год была истрачена примерно тонна боеприпасов, не в состоянии был оценить уровень риска. Раз за разом он выкатывался на левую полосу, сопровождаемый мощнейшим сигналом встречного транспорта, тормозящим даже птиц в небе, и пролетал между двух уходящих к обочинам фур а потом снова давил на газ, невозмутимый и бессмертный. Он победил в себе человека. Он похоронил столько людей, что мог бы, засунув руку в безразмерный мешок, извлечь оттуда жетон на любую букву и тут же вспомнить обстоятельства смерти двух-трех товарищей на «Д» или на «К» или даже на «С». Грудь, живот, голова, полголовы, треть головы, прямое, осколочное, ножевое, мозги по всему салону, кишки по всему окопу, полное отсутствие разорванного тела. Уже отмахав половину пути, Лесенцов догадался, что поймал десятки, если не сотни, камер фиксации превышения скорости, о которых не помнил целый год. Какие красивые штрафы придут домой по месту прописки. Любой с ухоженностью и широтой своей родины, Лесенцов никак не мог выбрать, в каком кафе остановиться поесть. В конце концов, к вечеру началось Подмосковье. В Подмосковье объективно снизилась скорость, пробки. Все равно старался хоть как-то держать ритм, ехал по обочине, за ним пристраивались другие нарушители ПДД. Последние 50 километров заняли по времени примерно столько же, как предыдущие 500. И тем не менее, вот он уже, Кремль. Вот собор блаженного Василия. Даже есть расхотел. Зато давно хотел отлить. Удивительно, но выдержал весь день. Не самая худшая привычка. Решил припарковаться возле какого-нибудь торгового центра. Там все найдется. Припарковался. На воздухе немного закружилась голова. Вклинился в заползающую межкружащихся стеклянных дверей толпу первая мысль. А если обстрел? Сразу застопорится движение, глупая смерть в компании незнакомых людей за стеклом. Вокруг клокотало, разбухало, принюхивалось, облизывалось предпраздничное возбуждение. Или просто возбуждение, потому что в ближайшую неделю вроде бы никаких праздников не предвиделось. Все были одеты хорошо, либо слишком хорошо. Лесенцов же был в комке, кстати, недавно купленном в военторге, так что еще не поношенным. А у него вообще были заглядения, по донбасским меркам он выглядел модным парнем, а здесь... Не то чтобы неуместным, иные в камуфляже ходили, но просто обычным. По крайней мере, он так думал, что обычным. Какой твари только не водится в Москве, но понял, что его все равно отмечают то красавица с легкой брезгливостью отводящие глаза, то мама с детьми, то, наконец, многочисленные на любом этаже охранники, слишком нарочито в него вглядывавшиеся. Он разыскал туалет, долго читал рекламу, гарантирующую улучшение потенции. С постера на Лисенцова смотрел идиот. Вернувшись в толпу, поймал себя на том, что слышит безумное количество запахов, большинство из которых подзабыл. Парфюмерия, кожа, пластик. Но совсем не пахнет железом, травой, гарью, пылью, потом, порохом. Явившийся запах еды был тоже почти парфюмерным, тяжелым, перенасыщенным, удушающим. Он вызывал не голод, а какое-то гнетущее, головокружительное чувство избыточности. Лесенцов пошел на запах. Долго смотрел в меню, так ничего и не смог выбрать, пока не пришла официантка. Поднял на нее затравленные глаза, ткнул наугад. Ему принесли. От непривычки он выронил себе на штанину с ложки что-то горячее и масляное. Обжигаясь, собрал руками. Осталось неопрятное пятно. Такое, кажется, не отстираешь никогда. Засыпал солью. Ел быстро, поймав себя на том, что нарочно хочет выглядеть торопливым и неуместным здесь. Пока доедал, чувствовал, ему не мнилось. Он был уверен, что и сидящие рядом иногда косятся на него с некоторой брезгливостью. «Будто зашли в приличное заведение, тут натуральный бомж. Пахнет». «А ведь он не пах». Позвал, чтобы расплатиться официантку. Та тоже подошла, словно бы стараясь не дышать. «Карты наличными?» — спросила в нос. И едва не повалилась в обморок от удушья, пока доставала из кармана комка мятые перемятые купюры, ковырялся в них, разыскивая подходящие, выбирая, какую не жалко оставить на чай. Она схватила мягкую книжицу счета, почти отбежала на несколько шагов и только там вздохнула. Лесенцов прекрасно знал, что он ничем не отличается от всех остальных, но любой датчик, подсоединенный к нему, разом махнул бы до красной отметки. Он испытывал ненависть ко всему окружающему. Чувство ненависти было легким, чистым, почти зримым. Он являл собой воплощенную эмоцию отчуждения. В кафе зашел бодрый, чуть развинченный в движениях человек, которого Лесенцов тут же узнал, Костылин. Он был с дамой. Дама пульсировала, подобно лампочке, готовой взорваться, или вспыхнуть вдвое ярче прежнего. Костылин зачем-то отрастил лусики. В нем, даже в некоторой его развязности, чувствовалось что-то провинциальное. Однако одет он был со вкусом, и к столику двинулся с таким видом, словно сидел там не раз. Костылин мазнул взглядом по Лесенцову. Лесенцов был уверен, что узнан, однако Костылин не подал вида. Подождав, пока усядется его дама, Костылин передвинул свое кресло, сев к Лесенцову спиной. Выйдя из торгового центра, Лесенцов легко преодолел мальчишеское побуждение сразу же выехать обратно на Донбасс. Он наметил себе несколько встреч и не желал подводить людей. На другой день Лесенцов переоделся в гражданское. Некоторое время гулял, привыкая. Зайдя в ресторан, почувствовал себя спокойно, его перестали замечать. Разве что Лесенцов слишком прислушивался к происходящему на улице, машинально реагируя на любой маломальский хлопок. Через неделю Лесенцов вернулся той же дорогой к своему батальону. Спустя еще год Костылина застрелили в московском кафе. Убийство раскрыть не смогли. В Киеве ликовали, ликвидирована еще одна сепаратистская сволочь. Но в донбасских краях ни одна живая душа о нем не всплакнула. Да простят нас родители Костылина, если они живы. Сын был тварью. Лесенцов поймал себя на том, что до самого убийства Костылина не вспомнил о нем ни разу и не попытался осознать, зачем Господь подсунул ему эту встречу. В добавлении ко всем случившимся ранее совпадениям, которые то поражали, то радовали, то оставляли все чаще и чаще равнодушным. В огромной этой истории не совпало что-то самое главное.